Глава 17. Василина. Лерка, ты прикинь, изливалась я помощнице за чашкой ароматного чая. Они давно уже знали о других мирах. И этот вероломец даже попытался найти способ проникнуть к нам. Нет, не так. Он изучал попаданок. Говорят, он реально планировал завоевать все миры после того, как станет властелином Дызана, разумеется. Но что-то пошло не так. у ли тёмной магии не хватило на всех светлых эльфов, ту ли гномы невосприимчивые попались, но покотились его наполеоновские планы в некромантские дали. А всех тёмных магов заклемили вечным позором и принудили служить светленьким. Не год, как наши призываньки, а ох, там такая интересная система времени исчисления, но речь не об этом. Брякнув кружкой по неотёсанному сделанному из ящика для перевозки инструментов столу, Я тяжко вздохнула. Даже жаль его. Кого? Басим спросила помощница Вероломца. Ты простыла? посочувствовала я. Петруклифом тебе по затылку. Опять под спальник картонку или ветки не кинула? Голос, как у моего Ермакова, стал. Ни к ночи этот лавелас будет помянут. Стоп. Не моего, а совершенно чужого. Да. Так тебе жаль Вероломца или чужого Ермакова? — прохрепела Лера. «Да что с ними станется?» — недовольно отмахнулась я. «Один помер. Второму повезло, что меня в дызан затянуло до того, как я его за... Зайку этого белого и пушистого на рогу пустила». И снова глубоко вдохнула и выдохнула. «Темного жалко». «А чего его жалеть-то?» — удивилась помощница. «Он же злобный маг. Темных бояться полагается». «Вот то-то и оно!» — с энтузиазмом щелкнула я пальцами. «Прикинь, каково бедолаги! Обыватели перед ним трепещут, едва под себя от страха не ходят. Светлые издеваются и заставляют прислуживать, мотивируя произвол тем, что предок едва не захватил всю Вселенную». «Не понял», — ошеломленно прорычала помощница. «Это ты сейчас хочешь сказать, что сочувствуешь мистеру Темному?» «Вредному куратору, который хочет выдворить тебя из дизана?» «Гипотетически!» — поморщилась я и с трудом подняла голову. «Ой, я что, спала?» «Гипотетически!» — подпирая полупрозрачной ладонью такую же нечёткую голову, ухмыльнулся Джин. «Доброе утро, звезда моих очей!» «То есть вечер!» Я оглядела в собственный кабинет и снова посмотрела на помощника. «Как я здесь оказалась?» как в сказке, хмыкнул он. Портал открылся, оттуда мистер Тёмный вышел, посадил тебя в кресло, вернулся и портал закрылся. Открылся и закрылся, ошеломлённо пролепетала я, поматала головой. Погоди, куратор меня на руках нёс, не на голове же? иронично фыркнул Джин, но тут же посерьёзнил. Хотя мог бы и магией воспользоваться. «Зачем надрываться?» «Эй!» — взмущённо воскликнула я. «Не такая уж я и тяжёлая!» «О, сокровище моих грёз!» Джин мгновенно уменьшился до размера лампы, но я ловко отодвинула его прибежище. «Вы легчайшая песчинка в бескрайних просторах пустыни!» «Кружевное перекати поле, что движется от малейшего ветерка!» Полупрозрачное облачко, что не скроет и одного луча обжигающего солнца, войдя в раж, он пустился в долгие пространные сравнения, а я не перебивала. Зачем? Пусть упражняется в многословии, а мне так думается лучше. И так этот хитрец обвёл меня вокруг пальца. Прошептала, барабаня пальцами по столу. Ловко отвлёк это от бучение. То есть от тонкого шантажа. Воспользовался рукописями деда, чтобы избежать нашей сделки. Жаль. Фiktивный брак бы решил кучу проблем. Но ничего, найду новое решение. Хмм. И у меня есть идея. Подкинул её мой дорогой куратор, пусть и не по собственной воле. Где джесс? Последний вопрос произнесла громко и Джин поперхнулся на полуслове. «Сейчас всё выясню». Откашлившись, он исчез в стене. Тут же раздался осторожный стук в двери и вкратчивый голос. «Первая наложница наследника волшебного леса. Ты удостоен на великой чести улицезреть своего господина». «И тебе привет, Йоу!» Задрав юбку, я уложила ноги на стол и одну за другой развернула брючины. «Как там твоя находка? Больше не шалит?» Эльф проскользнул в кабинет, как вор, вздрагивая от каждого шороха. Глянув на меня, он жалобно произнёс: "На какое-то время он успокоился. Во всяком случае, мне уже не хочется вырубить половину волшебного леса, чтобы завладеть золотой короной повелителя". Медленно он превращался из перепуганного собственной тайны юнца в героя-любовника. Страсть для эльфов превыше всего. С предыханием продолжил её Поэтому амулет позволяет мне находиться рядом с любимой наложницей. Положил тёплую ладонь на моё колено и призывно улыбнулся. Я хлопнул по его руке пачкой скопившихся отчётов, и эльф тут же вздулся. Плюхнувшись на стул, он буркнул: "Пока я спасён. Эх, жаль, что утеряно заклинание возвращающее время. Вернись я в прошлое, то не стал бы пытаться восстановить честь нашего рода и искать этот проклятый амулет". И зря, рассматривая записи, горячо возразила я. Это история твоей семьи, твоя история. Он дотронулся кончиками пальцев до груди и поморщился. Знала бы ты, сколько эльфов клещами вопьются в возможность перевернуть волшебный лес корнями вверх. Не хочу быть пешкой в чужой игре. Как только станет известно о моём истинном происхождении, Не зря отец говорил, что некоторые секреты должны оставаться во тьме забвения. Чушь, отодвигая удовлетворённое прошение, припечатала я. Во тьме забвения рождаются домыслы и страхи. Когда факты выходят на свет, остаётся лишь правда. Улыбнулась и, махнув парой оставшихся листов, подмигнула. И вообще, не можешь остановить, возглавь, куда уж мне снова паникон. Ты прекрасно справился, пока меня не было, похвалила я. Вот только что здесь делает заявка мисс Терпо? Мы же закрыли это дело. Мисс настаивала, что будет разговаривать лишь с тобой. Тут же преобразился эльф. Глаза его таинственно сверкнули из-под плаща. Но я осмелился проводить гостью до дома и сделать опись ряда артефактов, передаваемых в хранилище. Её снова замуж отдают? насторожилась я. Да, но договорённость не может быть выполнена, победно отозвался Йоу. Он дудку из шкатулки брал. Неожиданно проснувшись, проворчала шапка. Сонно моргая, она недовольно посмотрела на эльфа. И не вернул. Я дёрнула уголком рта и приподняла брови. Неужели сыграл жениху на дудочке? Я не смог отказать в просьбе хозяина дома усладить его слух, гордо повенился Йоу. Всем известно, что Эльфю славится особым музыкальным талантом. Голосовую приобрёл твёрдость, прямая спина и расправленные плечи показывали, что этот парень в своей тарелке и ему нравится наша работа, как и мне. Хозяина, подметила я и прищурилась. Так ты взял в оборот нового претендента на руку нашей клиентки и уговорил его архивировать пришедшие в негодность артефакты? напросился в его дом, а оставшись наедине, подавил волю волшебной дудкой и запретил жениться на мистер По. Так бы поступил Джесс. Тонко улыбнулся он, а я действовал как архиомак. Выяснил, что в доме жениха не мало уникальных артефактов. Нашлась даже печать брачного обета. Стоило немного ее почистить, как оказалось, что прадед мистера Эмори, перед тем, как погибнуть во время второго нашествия, дал магическую клятву соединить свой род с... Он сделал мучительную паузу, и я едва не рассмеялась. Йоу, так быстро учился. Родись он в моем мире, точно бы стал археологом. «Говори уже!» — не выдержала шапка. «Быстрее!» Если быстрее, то мистер Эммери в купе с артефактом отправился прямиком на королевский бал, хвалился эльф. И должно быть, в этом гновене он требует право на руку и сердце единственной племянницы его светлейшества. Ого, уважительно протянула я и кивнула на пустующую шкатулку. А зачем тебе тогда понадобилась дудка? Я лишь напел счастливому жениху, что удачи и надо делиться. «А то судьба развернется хвостом», — ответил тот. «А поддержка приютов мистера Терпо — самая удобная благотворительность». «Дети сыты, невесты целы», — захихикала шапка. «Ай, хитер пострел». «Архив же получил двойную оплату», — скромно добавил Йоу. «Премию ты заслужил», — расщедрилась я и подмигнула. «Удачей надо делиться, а то развернется». «О, звезда моих ночей!» — влетел Джин и в панике заметался под потолком. «То есть, а чей? А, Джесс, он...» «Стоп!» — осадила я взволнованного помощника и повернулась к эльфу. «Так бал уже начался?» «Чтобы там не разбил или не рассыпал зунел, у меня нарисовалась проблема посерьезнее. Неужели мистер Темный решил лишить попаданку малейшей возможности зацепиться в дизане?»